Глава 22. Мейер Наряжаю Бейли в лучшие из того, что взяла с собой джинсовые шортики с вышитыми на них белыми звездами и красно-синяя маечка. Это подарок Бьянки на день независимости США. Дочка так выросла за последние несколько недель, что костюмчик ей как раз в пору. На ножки надевают туфельки отливающие серебром. Когда делаю последний штрих, прилаживаю на голове красный бант. В номере звонит телефон. Нахмурившись, поднимаю трубку. «Добрый день, мисс. Вас тут спрашивает гость». Медленно опустившись на край кровати, спрашиваю. «А кто, простите?» «Женщина, мисс». Она не хочет называть свое имя. Киваю. Хорошо, сейчас спущусь. Что за. Схватив смартфон, засовываю его в карман и проверяю прическу в зеркале. Я оставила волосы распущенными впервые, должно быть, за несколько месяцев. Не подумала взять с собой щипцы для завивки но воспользовалась расческой и гостиничным феном, чтобы уложить их. Выглядит неплохо. Даже очень. Опять же, впервые за целую вечность я подкрасила ресницы и бросила на скулы немного румян. Не могу не улыбнуться своему отражению. Я все еще не вернулась в свой прежний вес, но Бейли Бэй всего пять месяцев, и я слышала, что это нормально. Тем не менее, натягиваю через голову свитер, чтобы скрыть лишний вес, беру дочку на руки и направляюсь вниз. На месте оглядываюсь по сторонам, но никого не замечаю. И тут меня окликают по имени. Поворачиваюсь, и глаза расширяются, когда вижу знакомое лицо. «Привет, Мэйр». «Миссис Круз? Здравствуйте». Вкладываю свои пальцы в ручку Бейли. А Тобиаса здесь нет. Я пришла к тебе. Мое лицо не имеет. О -о -о -э все в порядке? Миссис Круз кивает и дотрагивается до руки малышки. Да, все хорошо. Но я бы хотела поболтать, если у тебя есть время. Могу я угостить тебя кофе? Тут есть небольшое кафе. Я колеблюсь, и она поднимает ладони. О, пожалуйста. Всего несколько минут. Хорошо. Улыбаюсь я и следую за ней. Твоя дочка выглядит очаровательно, говорит миссис Крус, придерживая дверь открытой, чтобы мы могли проскользнуть внутрь. — Сколько ей? — Почти шесть месяцев. Она улыбается, выбирает глазами столик и предлагает устроиться за ним. — Усаживаемся. — И как давно вы с Тобиасом знакомы? — Мой желудок переворачивается. — Извините. — Это просто вопрос, дорогая. Она вздыхает. Ох, я вся на взводе. Жду, что миссис Круз начнет задавать вопросы. Видно, что она пытается совладать с собой. Бейли уже пытается ползать. Пока у нее получается только назад, не сообразила еще, как двигаться вперед. Миссис Круз смеется и корчит моей дочке рожицу. Бейли подпрыгивает на моих коленях, когда женщина тянется к ней. «Можно?» Голос тихий, в нем слышится нотка отчаяния. И я понимаю, что объятия с Бэй ей просто необходимы. В маленьких детях есть что-то такое. Они способны стереть боль простой улыбкой или прикосновением, поэтому киваю и передаю кроху. Отмечаю, что улыбка миссис Крус очень похожа на улыбку ее сына. «Тобиас был таким счастливым ребенком», — говорит она спустя мгновение. Он схватывал все гораздо быстрее, чем Тэлан. Представляешь, встал на ножки в семь месяцев. Рано начал ходить, рано заговорил, он все делал рано. Казалось, он соревновался со своим братом с самого первого дня. И каждый раз ему не хватало совсем чуть-чуть. Тэлан старше поэтому все делал первым. Первым побрился, первым завел девушку, ну, как это бывает у подростков. Первый год старшей школы Тобиас как-то быстро изменился. Внезапно стал выше, быстрее, у него появилось больше подружек. Она смеется, но смех этот пустой. Полагаю, он думал, что наконец-то добился своего. Догнал брата. А потом на перевели... Программу AP. Примечание. Advanced Placement дает возможность пройти обучение повышенной сложности в старших классах американской школы. Предметы изучаются на университетском уровне, и шанс на поступление в ведущие вузы США повышается. И цикл как будто начался заново. Тоби снова пытался догнать его, не просто догнать. Превзойти его. Он много занимался и задерживался в школе допоздна, смотрел документальные фильмы, читал и слушал аудиокниги. Правда? Я сглатываю. Тоби старался быть лучшим учеником, но у него, вероятно, были сложности с восприятием информации. Могу понять его. Трудно найти тот вид обучения, который подходит именно тебе. Наверное, он чувствовал себя менее способным по сравнению с другими, хотя знаю, что это не так. «О, да!» — она вздыхает. «Так и есть». Миссис Круз. Ее грустная улыбка встречается с моей. «Пожалуйста, зови меня Оливией». Кивнув, продолжаю. «Оливия». Вы достойно его воспитали. «Да. Но я никогда не задумывалась, почему он вдруг занялся учебой. А теперь понимаю». Ее глаза затуманиваются, и она смотрит на Бэй, словно ищет тепла, и кроха не разочаровывает ее. Маленькие ладошки поднимаются и нежно касаются лица женщины. Тобиас хотел получить то, что было у его брата. Голубые глаза наполняются слезами, но она справляется с ними. Признание. Не зная, что сказать, я просто сижу и слушаю. Когда мы собирались на барбекю с соседями или приходили коллеги моего мужа, мы, конечно же, рассказывали им, что сочинение Телана получило награду. Но мы никогда не упоминали о том, как, скажем, Тобиас пробовался в бейсбольную команду для новичков, и уже спустя 30 минут к нему подошел тренер из старшей школы и предложил играть у них. Оливия вздыхает. «Тобиас был так взволнован этим, но знаешь, что я сделала?» Ее ноздри раздуваются, когда она борется со своими эмоциями, и я почти волнуюсь, ожидая продолжения. Взгляд женщины стыдливо опускается. Я сказала, чтобы он говорил потише, потому что Телан занят написанием реферата в соседней комнате, и его нельзя беспокоить. Я дала Тобиасу двадцатидолларовую купюру и отправила в ближайшее кафе. На глаза у нее снова наворачиваются слезы. «Я даже не сказала, вот, иди, отпраздной. горжусь тобой, сынок!» Просто вытолкнула за дверь и сама пошла и заглянула к Телану. В груди щемит от жалости к мальчику, которого она описывает. «Этот мальчик совсем не похож на того Тобиаса, которого я узнала. Поначалу я судила о нем неправильно». Я тоже думала, что ему плевать на учебу, но это не так. Не всегда предметы даются легко. Он пробовал разные подходы в обучении, и когда ему показалось, что все впустую, он просто сосредоточил основное внимание на своей страсти, на том, в чем был великолепен, на бейсболе. Но так ли это важно? Чтобы заниматься любимым делом, Он старается поддерживать оценки на высоком уровне, и это главное. Он не проваливается, он не на грани отчисления. Тоби сделает то, что должен делать, и точка. Но то, чем он поделился со мной вчера, болезненно для него. Репортеры сделали все возможное, чтобы превратить доброго, трудолюбивого парня в бестолкового бабника. И Тобиас просто смирился. Мир будет видеть его таким, каким захочет. И никакие достижения вне игрового поля этого не изменят. Ведь, по большому счету, если его достижений не заметили родители, которые любят его больше всего на свете, так почему это должны сделать незнакомые люди? Честно говоря... Мне иногда кажется, что он не воспринимает себя всерьез. Например, смеется, когда это делают другие. Смеется не потому, что это смешно, а потому, что такова роль, возложенная на него посторонними, которые не знают его по-настоящему. Тобиас Скрус горячий питчер. Звездный спортсмен с самой лучшей подачей кёрфбола. Будущий чемпион главной бейсбольной лиги. Будущая легенда Зала Славы. Если можно описать бейсбол одним именем, этим именем будет Тобиас Круз. Но он больше, чем просто бейсбол. Оливия щекочет животик Бейли, а я благодарю официантку, когда она приносит кофе. Добавив немного сливок, откидываюсь на спинку стула и наслаждаюсь напитком. «Драки начались вскоре после этого», — продолжает миссис Круз. «Сейчас я понимаю, что это было только для привлечения внимания. Но каждый раз, когда нам приходилось забирать Тобиаса после драки, первое, что вылетало из моих уст, было, «Почему ты не можешь вести себя так, как твой брат?» «Тобиас любит вас. Оливия. Тихо говорю я, не зная, что еще сказать. Он с гордостью рассказывает о вашем умении готовить и даже иногда сам готовит по вашим знаменитым рецептам. Это его слова. А вы знаете, что он помогает одной пожилой паре обустраивать патио? Довольная улыбка расплывается на ее лице. Серьезно? Киваю. Сказал, что если б он не ставил забор вместе с отцом, то не знал бы, что делать. Мышцы Оливии, кажется, немного расслабляются. Не могу представить, какую боль причиняет матери осознание того, что она подвела своего ребенка. От одной мысли о том, что я разочарую Бейли, у меня начинает болеть сердце. Он любит вас и не держит обиду. Говорю я, а затем осторожно добавляю. Тобиас просто хочет чувствовать, что им гордятся. Причем гордятся не только тем, что он делает, как питчер, а тем, каким человеком он пытается стать. Он упорно трудится и не сдается, помогает своим товарищам по команде, когда они в этом нуждаются. И... Он сделал все возможное для девушки, которую едва знал. Тайно провожал меня домой по вечерам, чтобы убедиться, что я в безопасности, хотя нас, кроме совместных занятий, ничего не связывало. Потом начал забирать меня с работы, хотя я об этом не просила. Приносил мне что-нибудь поесть, когда видел, что в холодильнике пусто. Много ли парней способны на такое? Улыбаюсь Оливии, и она протяжно вздыхает. «Может быть, я ошибалась насчет этого человека», — тихо говорит она. «Я думала, что он пытается воспользоваться моим сыном для решения своих личных вопросов, но, возможно, он действительно спас его». Скидываю брови и слегка наклоняю голову, но тут приходит понимание. В моей памяти всплывают слова Оливии, сказанные у них дома. Моему сыну посчастливилось получить второй шанс поступить в университет по рекомендации Рида. Затем я вспоминаю то, что сказал Тобиас. Во всем гребаном мире есть только один человек, которому я позволял и позволяю залезать в свою голову и душу. Тренер Рид. Оливия кивает. Однажды Тобиас пришел домой со всеми этими фантазиями в голове. И, если честно, мы ему не поверили. Я злилась. Он был старшеклассником. За его драки его только что выгнали из бейсбольной команды. А оценки то поднимались, то опускались. Выгнали из команды? Затем появился этот человек в синем поло. И глаза нашего мальчика снова вспыхнули огнем, по которому мы уже успели соскочиться. Но я испугалась, что Рид исчезнет, и это станет еще одним тяжелым ударом для сына. В один прекрасный день Тобиас собрал все свои вещи и уехал. Потом он позвонил нам из университета по видеосвязи, показал свою команду и даже познакомил с новыми товарищами по команде. Оливия похлопывает Бейли по попке и слегка покачивает. Он был таким радостным, и сейчас он тоже счастлив, не так ли? Киваю. Думаю, да. Знаете, его популярность в университете, он там как бог. Оливия смеется, словно не верит. Нет, я серьезно. В коридорах развешаны плакаты с его изображением. О нем пишут в студенческом вестнике и других изданиях. К вашему сыну приковано повышенное внимание. Она продолжает смеяться. «Держу пари, ему это нравится. Еще бы!» Внезапно лицо миссис Круз меняется. «Ему повезло с тобой, Мейер. Наклоняет она голову. «Ты ведь не просто его репетитор. Я угадала?» Открываю рот в попытке что-то сказать, но у меня не получается. И я со смешком смотрю на свои колени, а когда поднимаю голову, замечаю в ее глазах понимающий блеск. Он... мне нравится быть рядом с ним. А когда мы не вместе, я больше всего жду встречи. Оливия борется с усмешкой. Не очень хороший знак. Но? Мои губы подрагивают, и я смотрю на Бейли. Но все гораздо сложнее. Моя жизнь и его... Качаю головой, не зная, что еще добавить. Гаро был мясником, когда мы познакомились. «Хочешь знать, кем была я?» Она поднимает бровь и отвечает. вегетарианкой. Меня распирает смех, и Оливия подмигивает. Попала в точку. «Говоришь, он главная звезда, да?» Ее глаза лучатся. «Мой мальчик!» В носу щиплет от переполняющих меня эмоций. Ставлю чашку на стол Я облокачиваюсь на стол. «Сделайте кое-что для меня». Миссис Крус склоняет голову и, к моему удивлению, говорит. «Только скажи».